Сидя за рулем автомобиля, Роксана призадумалась, куда ехать дальше. Понятно, что Вадима держит подальше от нее. Да даже если бы и не держали, встречаться с ним уже не хотелось. Потому что Рокси четко запомнила короткие, но обидные для нее сообщения, написанные Вадимом своему приятелю Толику. Интересно, как бы отреагировала на такую правду сама Роксана еще неделю назад? до того, как вышла замуж за Мартынова. Наверное, острее. Или еще хуже. Не поверила бы. Так и жила бы в мире своих иллюзий. Верила бы в то, что Вадя — друг. А вышло все совсем по-другому. Что ж, это событие Рокси восприняла как очередной урок жизни от Мартынова. Рокси покачала головой в ответ на свои мысли — Прибавила громкость, услышав, что по радио заиграла понравившаяся композиция. А мысли полились дальше. Значит, Ольга Ивановна стала вдруг бывшей любовницей Мартынова. Интересненько, однако. Да только Рокси не верила в такой расклад. пф Не такая уж она и наивная девочка, чтобы заблуждаться насчет Вита. К тому же Рокси имела возможность максимально близко познакомиться с сексуальными аппетитами Мартынова. Он как чертова секс-машина, готов заниматься любовью сутки напролет. «Нет, не любовью», – подумала вдруг. Мартынов не занимается любовью. Для любви нужны чувства, эмоции. Мартынов трахается. Он черствый сухарь, а совсем не чуткий любовник. Рокси поняла, что мысли утекли совсем не туда. Пусть и горько было осознавать, но в теле появилось напряжение, томление, волнение. Стоило вспомнить, как именно прошла их последняя ночь на острове. Нет, что касается интимной жизни с мужем, здесь вариантов никаких. Мартынов, пусть и не самый нежный и ласковый мужчина, заставлял ее испытывать оргазм. Даже не единожды, а во время каждой близости, за исключением самого первого раза. Рокси поняла, что свернула на магистраль, ведущую в дедов особняк, но тут же притормозила. К деду? Нет. У Роксана не было никакого желания встречаться сейчас с дедом, потому что не простила еще, потому что он не посчитался с ее желаниями, отдал Мартынову, как будто вещь продал кусок земли или пакет акций в компании. А потому Роксана при первой возможности изменила направление. Ехать к друзьям. А есть ли они у нее? Такие, которые всегда придут на помощь, помогут, поддержат. Независимо от того, богат или беден. Выходит, у Роксаны таких друзей не было. Рокси поняла, что готова взять да по-глупому и по-идиотски разрыдаться. Друзей нет, родни нет. Муж? Мужу подавай секс 24 часа и здорового наследника. А желание раксаны не в счет. Рокси петляла по небольшим улочкам, не особо разгоняясь. Просто ездила, собирая мысли, думала обо всем, жалела себя. Хотелось даже плакать на навзрыд. Ну или напиться до чертиков. Однако Рокси понимала, что нельзя исключать беременность. Ведь Мартынов чертова секс-машина мог вполне заделать ей малыша. А Рокси не способна была поставить жизнь своего ребенка под угрозу. Пусть это и будет ребенок Мартынова. На светофоре Рокси притормозила а взгляд зацепился за пёструю вывеску кофейни. Кажется, Рокси не бывала здесь. Новое заведение? Или просто ремонт сделали недавно? Словом, у Роксаны заведение вызвало интерес, и девушка, свернув на светофоре, припарковалась в нескольких метрах от входа. Признаться, Рокси успела основательно проголодаться. Перекусить не помешало бы, или в крайнем случае выпить кофе с десертом или выпечкой. Рокси включила сигнализацию с брелока, убрала ключи в сумочку и направилась к дверям кофейни. В первом зале посетителей не было. Рокси направилась к барной стойке, за которой суетилась девушка. Любопытно заглянув через широкую арку чуть дальше по коридору, раксана рассмотрела, что в кофейне имелся и второй зал. Интерьер Немного отличался. Было уютнее, как будто место предназначалось для романтических свиданий и парочек. Однако удивил царивший в помещении беспорядок. — Мы закрыты, приносим свои извинения, — вежливо сообщила девушка, увидев раксану замерзшую перед витриной с десертами. — А на дверях указан график работы до полуночи, — возразила раксана На заборе тоже много чего написано. Пробормотала девушка вполголоса но потом вздохнула, взглянула на раксану Рокси видела, что по ту сторону барной стойки царит сущий бедлам, как будто ураган прошелся, разбив посуду и распотрошив запасы. Более того, если Рокси правильно понимала, то и кофейному аппарату досталось. Послушайте, девушка, у нас форс-мажор. Мы на сегодня закрыты. Устало проговорила сотрудница кофейни. Роксана повела плечом. Окинула взглядом помещение. А ведь уютно здесь. Царила приятная атмосфера тепла и покоя. Если исключить бардак, то здесь весьма уютно. Рокси приняла решение, что на днях обязательно вернется сюда. Возможно, в компании книги. Посидит, подумает о своей странной судьбе а за спиной раздался негромкий звон колокольчика, сообщивший о появлении новых посетителей. «Слышь, красотка, ты подумала? Будем платить! Или на первый раз отдашь натурой?» Грубый мужской голос вторгся в мысли раксаны Рокси взглянула на гостя. Хулиганского вида субъект, которого Рокси смело подвела под категорию «быдло», «Я уже сказала, что кофейня только что открылась. Чем мне вам платить, а?» С нотками отчаяния воскликнула девушка. «Вы последних посетителей распугали!» А Рокси решила, что нужно немного понаблюдать за происходящими событиями. Да и страха совершенно не было. Уж что-что, а общаться с гопотой Рокси научилась, когда начала увлекаться гонками. Там таких богатырей полный набор. — Тогда натуры возьмем! — усмехнулся смельчак. Двое приятелей, с которыми явился этот индивид, хором заржали. — они многовато ли? Трое на одну! — усмехнулась Рокси. Девушка взглянула на улицу через окно витрину. — А ведь хорошо, что Мартынов приставил к ней нянек. В лице троих широкоплечих, внешне практически неразличимых ребятушек. И таки да, няньки уже замаячили перед входом в заведение. «Так ты присоединись!» – подал голос второй гость, еще и присвистнул, рассмотрев Рокси. «К кому? К тебе, что ли?» – хохотнула Роксана. «Уверен?» что стручок уже дорос. Ты хоть пользоваться им научился, пацан!» Парнишка из братвы обиженно засопел. Его приятели загоготали. «Дверь закрой!» — мотнул головой предводитель компании. «Эх, мальчики! Вот кто вас научил так крышевать, а?» — хохотнула Рокси. Помахала своим нянькам, приглашая войти. «Детский сад! А не гопота!» «Слышь, коза охренела!» Возмутился самый молчаливый. И тут появилась охрана Рокси. Ребята сразу же заполнили собой пространство. Крупные, опасные и совсем не идиоты. раксана Михайловна кивнул тот, что вошел первым. Рокси даже не знала его имени, мысленно отметила, что не помешает познакомиться с товарищами, ведь не совсем они и бесполезны, особенно вот в подобной ситуации. Рокси широко улыбнулась мужчине, а гопники немного упали духом. Видели, что охрана Рокси – люди серьезные, с пушками под пиджаками и, очевидно, с разрешением пустить в ход оружие в случае необходимости. «А сможете немного прибраться? Мусор вынести, к примеру?» Рокси кивнула на троицу, которая, кажется, начинала понимать, что платить им никто не станет. «Разумеется!» — кивнул мужчина. Вид у охранника был суровым и решительным. А Рокси с трудом сдержала смех, глядя на то, как неудачники-рекетиры вылетают из кофейни. Когда помещение было свободно от нежеланных гостей, и охрана осталась на улице?» Рокси взглянула на девушку, замерзшую по ту сторону барной стойки. «Знаешь, подруга, я, конечно, благодарна, но ведь эти идиоты придут в другой раз», вздохнула девушка. «А я? У меня и без того проблем гланды. Рокси слушала, кивала, рассматривала заведение уже немного с другой стороны. «У тебя есть компаньоны? Заведение тебе принадлежит? Бизнес-планы есть? Как думаешь развиваться?» Прямо спросила раксана Девушка несколько раз моргнула, а потом громко расхохоталась. «Бизнес-план? Угу! Три раза!» — смеялась хозяйка кофейни. «Я ремонт еле сделала. Мне бы долги раздать!» Какое уж развитие. И эти ещё прилипли, денег требуют за крышу. Раксана улыбнулась. Да, пожалуй, сегодня не такой уж и плохой день. В конце концов, чем-то ей нужно заниматься. А место, кажется, очень приличное, и месторасположение опять же выгодное. Возьми меня в долю, предложила Рокси. Ты разбираешься в том, как работать с клиентами, а я займусь развитием и безопасностью. Опять же, у меня есть финансовые возможности. У тебя бизнес, в котором я могу эти возможности применить». «И зачем тебе это всё?» – хмыкнула девушка. «Считай, что мне просто нечем заниматься, а у тебя здесь весело». Рокси вскинула бровь, не переставая улыбаться. «Роксана Михайловна, все в порядке?» – уточнил охранник. «Да, конечно!» – кивнула Рокси, взглянула на мужчину, словно пытаясь вспомнить его имя. А что вспоминать, если она не знала его? «Илья!» – негромко проговорил парень. «Илья, познакомьтесь, это...» произнесла Роксана, указывая на девушку. «Марта!» Осторожно произнесла хозяйка кофейни. «Вот и познакомились!» Рассмеялась Рокси, взяла со стойки визитку с адресом и контактами заведения и протянула руку Марте. «Я завтра постараюсь выбраться к тебе. Заодно и обсудим все». «Хорошо», кивнула Марта. илья «А мы сможем оставить здесь кого-то из ребят? На всякий случай! Вдруг наши недавние знакомые решат вернуться!» – уточнила Рокси. «Без проблем, раксана Михайловна!» – кивнул Илья и уже отдавала распоряжение подчиненным. Роксана вышла из кофейни. Настроение становилось все лучше. Девушка чувствовала себя нужной как будто появилась цель на горизонте. — Илья, у меня к вам небольшая просьба, — вдруг проговорила Рокси, глядя на охранника. — А вы не могли бы не все подробности сообщать Мар Витольду Аскольдовичу? Я сама справлюсь с этой миссией. — Он уже в курсе, раксана Михайловна, — ответила Илья. А Рокси вздохнула. Вот ведь черти лохматые! Нет, ребята, конечно, выручили, но могли бы сделать это молча.